Первое. Розовый павильон. Вскоре по приезде нашим в Заборье, только что принял я в управление вотчину, пошел я поутру с докладом к князю Даниле Борисовичу. Он был не в духе. Я, говорит, сегодня ни на волос уснуть не мог. Что это за вой был у нас на рассвете? Должно быть, на псарном дворе собаки-зверя учуяли, докладываю ему. А князь спрашивает с неудовольствием. «Разве, — говорит, — у меня есть псарный двор?» «Как же, — говорю, — псарня у вашего сиятельства хорошая. Собак пятьсот борзых до да сотни полторы гончих, псарей и доезжачих при них до сорока человек». «Как? — закричал князь. — 650 собак и сорок псарей дармоедов. Да ведь эти проклятые псы столько хлеба съедают, что им на худой конец полтораста бедных людей круглый год будут сыты». Прошу вас, Сергей Андреевич, чтобы сегодня же все собаки до единой были перевешены. Псарей на месячину. Кто хочет идти на заработки, выдать паспорты. Деньги, что шли на псарню, употребите на образование в заборье отделения российского библейского общества. Слушаю ваше сиятельство, сказал я и тот, чужой же отдал приказ вешать собак. Через полчаса приходит к князю древний старец. Лицо у него все сморщилось, длинные, по плечам лежавшие волосы пожелтели. Во рту ни единого зуба, а черные глаза так и горят. Одет он был в старинный чекмень с золотым голуном, а поясан черкесским поясом. «Я вековечный холоп вашего сиятельства, Анисем Прокофьев», — зашамкал старик. «А был государь мой первым стремянным у вашего дедушки, у князя Алексея Юрьевича». «Здравствуй, здравствуй, старик, садись-ка, устал чай», — говорит ему князь. «Сидеть мне перед вашим сиятельством не приходится, а пришел я к вам, государь мой, челом ударить». «О чем, Анисим Прокофьевич?» «Да слышно, ваше сиятельство, что изволили на нас свой княжеский гнев положить». «Я? Что ты, Прокофьевич, в уме «Не мудрое дело ваше сиятельство, и ума лишиться от такого бесчеловечия». «Избить 668 собак, ничем не повинных. Это дело, сударь, немалое. Ведь это все едино, что как царь Ирод неповинных младенцев избивал. Чем бедные собачки провинились перед вашим сиятельством? Ведь это не шутка. 668 собак задавить. Надо ведь будет вашему сиятельству и богу на страшном судище ответ давать. Полно, старик, успокойся, перестань» говорит ему князь. «Чего мне перестать? Коль я не буду говорить, кто тебе скажет?» гневно вскричал старый стремянный. «Да как же тому статься, чтобы всех собак перевешать?» «Дедами, прадедами, псарня установлена, больше ста годов держится, прошла про нее слава по всему, почитай свету, и вдруг ни с того ни с сего разом перевести ее». «Да от такого дела, князь Данила Борисович, кости твоих родителей во гробах повернутся. Все твои деды, прадеды из гробов встанут, руки на тебя протянут, проклятье тебе изрекут. Знаешь ли ты, государь мой, что псарня наша со дней царя Петра Алексеевича нерушимо стоит? За что ж ее порушить хотите? Да ведь это роду вашему вечный покор, всему вашему княжему племени бесчестье». Не говорю уж про то, что на совесть свою такое душегубство хотите принять. Собака-то, батюшка, тоже тварь божия. А в Писании что сказано? Блажен и же из коты милует. Идете ваше сиятельство, супротив божьей заповеди. И вот, сударь, ваше сиятельство надел я на старости лет жалованный чекмень вашего дедушки. Двадцать лет в сундуке лежал. Думал я, что придется его только в могилу надеть». Вот, сударь, одел я и пояс черкесский. А жаловал мне этот пояс родитель ваш в ту самую пору, как, женившись на вашей матушке, княгине Елене Васильевне, привез ее в водчину и в первый раз охоту своей княгине изволил показывать. Никто из наших не мог русака угнать, а сосед Иван Алексеевич Рамиров уже совсем почти угонял». Я поскакал, угнал русака и тем княжию честь перед молодой супругой сохранил. Власть ваша, князь Данила Борисович, с места не сойду, пока мест милости собакам не выпрошу. «Да чего ж ты хочешь?» – спрашивает у него князь. «А того я хочу ваше сиятельство, чтобы вы мне прежде голову приказали снять, а потом бы уже и собак вешать изволили. В этом меня. «В этом поясе предстану я пред вашими родителями, дедами и прадедами. Подведу к ним собачек вами задавленных. они-то, старики-то ваши, я казиницу, око их берегли. Пусть же ваши родители судятся с вами на страшном суде за такое злодейство, что не хотели вы уберечь родительского благословения, пролили кровь неповинную. Дело мое, государь мой, старое, а порядки у вас новые». «Отпустите меня, ваше сиятельство, к господам моим! Прикажите рубить голову, а там уж и собак вешайте!» От сильного волнения у прокофича дух занялся, и ноги подкосились. Он бы упал и расшибся, если бы мы с князем его не поддержали. Без чувств вынесли старика из дома. Горячее заступничество девяностолетнего стремянного спасло на время собак. Сарный двор в Заборье был уничтожен лишь после смерти князя Данилы Борисовича и Прокофьевича. Князь полюбил старика. Часто призывал его к себе и расспрашивал о старых годах. По нескольку часов, бывало, просиживали они вместе. Раз вечером после долгой беседы с Прокофьевичем послал князь за мной, требуя, чтобы я тотчас же явился к нему. Я нашел князя сильно взволнованным. «Сергей Андреевич», — сказал он, — «В состоянии ли вы несколько часов вместе со мной проработать ломом?» «Как проработать ломом, ваше сиятельство?» «Пробить каменную стену. Видите ли, Прокофьевич сейчас рассказал мне один необыкновенный случай старого времени. Мне бы хотелось узнать, вздор болтает старик или правду говорит. Посторонних, особенно своих крепостных, в это дело мешать не годится. Будьте так любезны, Сергей Андреевич, не откажите». «Я согласился». Дал слово и спросил князя, что же такое, рассказывал ему Прокофич. «Э, да это все, может быть, еще вздор. Прокофич, кажется, из ума стал выживать. Рассказывает вещи несодеянные. Все-таки хочется удостовериться. Завтра, надеюсь, вы исполните данное слово. Я повторил обещание, и князь тотчас же завел речь о хозяйственных делах, но занятый другим вовсе не слушал слов моих. Наконец отпустил меня». — Так завтра, — сказал он, подавая руку, — слушаю ваше сиятельство. Таинственность предстоящей работы, какое-то необыкновенное событие старых годов, волнение князя. Все это до такой степени распалило мое воображение, что я всю ночь заснуть не мог. Чем свет присылает за мной князь? — Пойдемте, — сказал он, когда я вошел в кабинет. Пошел за ним. Князь отдал приказание, чтобы никто не смел входить в сад до нашего возвращения. Пройдя большой сад, мы перешли мост, перекинутый через овраг, и подошли к так называемому розовому павильону. У входа в тот павильон уже лежали два лома, две кирки, несколько восковых свечей и небольшой красного дерева ящик. Князь на рассвете сам их отнес туда. В павильоне было пять или шесть комнат. Пройдя три, князь ударил в глухую стену и сказал «Здесь». Мы принялись за работу. Часа через полтора стена была пробита. Князь зажег свечи, и мы пролезли в темную, наглухо со всех сторон закладенную комнату. Среди развалившейся и полусгнившей мебели лежал человеческий остов. Князь перекрестился, заплакал и тихо проговорил «Упокой, Господи, душу рабы твоей». «Старик сказал правду», — прибавил он, немного помолчав. «Что это?» — спросил я, немного оправившись от первого впечатления. «Грехи старых годов, Сергей Андреевич. После все расскажу. Теперь помогите собрать это». Бережно собрали мы кости и положили их в ящик красного дерева. Князь запер его и положил ключ в карман». Когда мы собирали смертные останки, нашли между ними бриллиантовые серьги, золотое обручальное кольцо, несколько проволок из китового уса, на которых кое-где уцелели лохмотья полуистлевшей шелковой материи. Серьги и кольцо князь взял к себе. Утомленные трудом и сильными впечатлениями вынесли мы ящик из сада. «Сейчас же собрать человек полтораста, с ломами и топорами нарядить пятьдесят подвод» сказал князь бургомистру, проходившему через двор. Я зашел в свой флигель умыться и переодеться. Когда пришел к князю, его не было в кабинете. «Где князь?» — спросил я попавшегося лакея. «В портретную галерею прошли», — отвечал тот. Там запыленный, запачканный, как вышел из павильона. Князь стоял перед портретом женщины, у которой по какой-то прихоти прежних владельцев лицо было замазано черной краской. Знакомый ящик стоял на полу перед портретом. Я взглянул на князя. Он плакал. И рассказал он страшную повесть старого времени. Подробнее узнал я ее после от Прокофьевича. Когда рабочие были собраны, князь приказал им сломать розовый павильон до основания, а кирпич отвезти к строившейся тогда в заборе церкви. Когда потолок с павильона был снят, мы еще раз вошли в ту комнату. На стене чем-то острым было нацарапано. 1757 года, октября 14 -го. «Прости, мой милый, твоя варенька пропала от жестокости те». «Топор!» — вскрикнул князь, прочитав эти слова. Подали топор. Князь быстро изрубил штукатурку. «Живей, ломайте!» — торопил он рабочих. «Скорей, скорей!» К вечеру павильон был сломан. На другой день, чем свет, подали карету. Мы сели вдвоем с князем и взяли с собой обернутый в черное сукно ящик. «В монастырь!» — сказал князь. Там, в усыпальнице князей Заборовских, зарыли мы ящик с костями, а на другой день слушали заупокойную обедню и панихиду о упокоении души рабы Божьей, княгини Варвары. Через неделю князь Данила Борисович уехал в Петербург. «Больше мы с ним и не видались. Через три года он скончался. В духовном завещании не забыл ни меня, ни Прокофьевича». Молва о таинственной работе нашей и о сломке павильона быстро разошлась по народу. Толковали, что князь в розовом павильоне нашел целый ящик золота. Чтобы поддержать этот слух, он сам после рассказывал своим знакомым, что Прокофьевич открыл ему тайник» где князем Алексеем Юрьевичем заложены были некоторые родовые драгоценности. Мы с Проковьечем ту же сказку рассказывали. Так все и уверились».